Глава 2. В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. Я предпочитал, ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников, в том значении слова, в котором к ним прилагается «хороший», и бесхитростно учил их хитростям не за тем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного. Боже, ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой во время учительства своего обучал я любящих суету и ищущих обмана, я самых союзник и товарищ. Эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным. Я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях.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 Вспоминаю ещё, что однажды я решил выступить на состязании драматических поэтов. Какой-то Гаруспик поручил спросить меня, сколько я заплачу ему за победу. Я ответил, что это мерзкое колдовство мне ненавистное и отвратительное, что если бы меня ожидал даже венец из нетленного золота, то я не позволю ради своей победы убить муху а он как раз и собирался убить и принести в жертву животных, рассчитывая, по-видимому, этими почестями склонить ко мне демонов. Я отверг это зло не потому, что чтил святость твою, Боже сердце моего. Я не умел ведь любить тебя. Только в телесной славе умел я представить тебя. Душа, вздыхающая по таким выдумкам, разве не распутничает вдали от тебя, Она верит лжи и питает ветры. Я, конечно, не хотел, чтобы за меня приносили жертву демонам, которым я сам приносил себя в жертву своим суеверием. И что значит питать ветры, как не питать этих духов, то есть своими заблуждениями услаждать их и быть им потехой?